125 апрель. 4. -е. Утверждаю невозможность достичь желаемой цели, если не приложены все усилия и на карту не поставлено все. Потому так редко доходит до нас. Если эта цель станет первенствующей в жизни, она становится достижимой. Если меняется все, но не изменяем владыка, Если всякое земное окружение завершается концом, когда человек вынуждается в силу вещей все оставить земное до тела включительно, то цель — дойти до учителя поверх всего, что проходит, ибо он не приходящий. Так среди жизни обычной и явлений обычных и мимо текущих создает себе человек сферу явлений неприходящих, в которой живет и в которой продолжает пребывать, когда все земное уходит. Иллюзия Майи опасна и убедительна тем, что ярка и реально необычайна, и заставляет человека забывать ее приходящую сущность. Часто пытались люди в продуктах своего творчества запечатлеть элементы неприходящего и неприходимость выразить в нем. Многие предметы искусства переживали века и многие сооружения. Сорок веков стоит пирамида, но разрушается и она. Все это указывает на то, что смысл вещей не в них, но в чем-то ином. Это иное заключается в непрерываемой жизни Духа, идущей поверх приходящих вещей. Мысль эта кратко, но ясно запечатлена в формуле «Природа начала времен, я есть. Высшее «я» в человеке, вне временное и внеплотное, живет поверх времени трехмерного пространства, хотя и выявляется в них через свои временные оболочки. И вечное, таким образом, выражается во временном и является разрезом вечности или вечного в плотном и тонком. Равно, как и все существующие и смертные формы жизни, суть проявления вечной неумирающей жизни.